Они благодарили его за то, что он разбил ненавистных им персов. Персы когда-то разорили Сидонскую землю и сожгли город. Город снова отстроили, но ненависть к персам была все так же сильна. Город Тир В Седон пришло письмо из Спелы от Антипатра. Спартанский царь Агис собрал восемь тысяч войска. Агису нет покоя, нет покоя и в Элладе. Демосфен все еще пытается поднять афинян против Македонии. Но пока что воевать собирается только Агис. Он, антипатор, конечно, разобьет Агиса и защитит Македонию. Однако не пора ли и царю возвращаться домой? И еще. Он, антипатор, не понимает, почему царь не догонит Дария За Ефратом и не покончит с ним. Ведь тогда и войне наступит конец. Это письмо расстроило и рассердило Александра. Не столько известие о Спарте возволновало его, сколько высказываний Антипатра о его действиях. Действиях царя и полководца. Не понимают. Не понимает. Парменион не понимает Антипатр. И многие друзья не понимают».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 Так же, как и Парменион считает, что Александру совсем незачем догонять Дария. А надо вернуться и укрепить власть Македонии на побережье Срединого моря. Пока что покончено и со всей Сирией, и северной Финикией. Здесь все земли во власти македонского царя, но впереди Тир, самый сильный. Самый укрепленный город Финикийского побережья. Если Тирийцы не сдадутся, взять его будет нелегко. А взять надо...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 роскошно одетый тирийский вельмужа. Он улыбался, белые зубы казались еще более белыми под черными завитыми усами. Черная, как черный шелка борода, лежала у него на груди. — А Гораздо лучше будет царь, если ты принесешь жертву Гераклу в старом тире, что стоит на берегу. А зачем же тебе переправляться на остров? Мы будем польщены, если ты почтишь нашего бога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 Зимние ветры задували в палатки. День и ночь на берегу горели костры, пожирая смолистые ветви ливанских кедров. Однажды холодным ясным днем македоняне увидели, как к острову со стороны Карфагена идут разукрашенные корабли. Терейцы из старого города объяснили, что плывут карфагенские послы праздновать священную годовщину основания Карфагена.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 Даже сам царь испугался. Он немедленно призвал жреца Аристандра, который не раз пророчески предвещал будущее. Аристандр внимательно посмотрел окрашенный чем-то красным кусок хлеба. Множество глаз следило за его действиями и за выражением его лица. Аристандр делал вид, что старается понять волю богов. Но боги тут были ни при чем. Ему была известна воля царя.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 Море не раз разрушало их постройку, но они строили снова. Терийцы подплывали на легких лодках, забрасывали македонян копьями и стрелами. Македоняне подбирали и несли на берег своих раненых товарищей. Но постройка плотины продолжалась. А когда плотина поднялась над морем, терийцы направили к ней горящий корабль, набитый сухими сучьями и обмазанный смолой.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 Тирийцы отчаянно защищались, они валили со стен камни на голову македонян, сыпали на них раскаленный песок, забрасывали копьями и стрелами. Но македоняне не отступали. На восьмом месяце осады македонские тараны разбили стены города. Македонское войско ворвалось в Тир, а в Тирийскую гавань вошли македонские корабли. Тир был разрушен и сожжен дотла.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 Александр принес торжественную жертву Гераклу Тирийскому, ту самую жертву, которой тирийцы не хотели допустить, закрыв ворота своего города. В конце жаркого месяца метагитнеона войско Александра снялось и покинуло побережье Тира. Полуразрушенные стены безмолвно подымали над морем свои